Глава 10. С покупками необходимого мне гардероба я постаралась управиться в максимально короткие сроки. Войдя в лавке, сразу же скидывала плащ, чтобы было понятно, какое у меня телосложение. И озвучивала необходимое. Так что уже совсем скоро я обзавелась парой приличных юбок, несколькими блузами к ним, брючными костюмами. Один удобный и подходящий для путешествий и долгих пеших прогулок. Незаменимая вещь, которая непременно должна иметься на всякий случай в гардеробе любого разумного существа. Второй же из бархата с изящной вышивкой. Брюки широкие и притворяющиеся юбкой, а жакет короткий и приталенный, но при этом похожий на мужской. К ним подобрали рубашки. Ещё у меня появились два симпатичных светлых платья. Биллоя выбирала ещё быстрее чем одежду, потому что меня ждали два лица мужского пола, и мне было неловко. С обувью мы тоже разобрались без проблем. Платье решила присвоить тот, что мне одолжил Лекс. Он не возражал. Так что мы сэкономили маркизу немного денег. Всякие женские штучки, галантерея и притирания вообще были куплены за 5 минут. Я спешила, не желая испытывать терпение маркиза де Касана. Оно явно не безгранично. Это пока его задобрили колбасками и лепёшкой. Но по моему опыту, съеденного надолго не хватит. Всё, сообщила я, как только лорд Рикардо заплатил за выбранной им мною несколько пар обуви. Что? Всё? Флегматично поинтересовался он, отдав распоряжение, куда именно отнести покупки. Наш экипаж остался на площади, где мы высадились. Кучер ждал в нём. С покупками всё. Мне больше ничего не нужно. «В смысле?» — Маркиз удивился. «В прямом. Все необходимое на первое время мы приобрели. Если и возникнут еще какие-то потребности, то за ними можно будет съездить в следующий раз. Или пошить у портнихи». «Эрика, а ты что же, даже не станешь убирать бальное платье? Рассматривать иллюстрации в каталогах?» Я выразительно посмотрела на вмешавшегося в наш разговор пацана и поиграла бровями. «Я? Бальное платье?» Ты забыл, что у нас курятник остался без надзора. Считаешь, для них нужно устроить танцевальный вечер? Нет. Тут же отказался Лекс и расстроенно спросил. И что, уже поедем назад так быстро? На лице его отца нарисовалась задумчивость. Может, значок им в городском доме? Хмуро, словно бы ни к кому конкретно не обращаясь, пробубнил себе под нос Лекс. А можно? оживилась я. Было бы неплохо. Пусть курицы и гусыни отдохнут от меня, а то ещё отравятся желчью с непривычки. Вообще-то я не шутила, а была предельно серьёзна. Действительно же, у девушек и их компаньонок превышение концентрации злобы на одну конкретную особу. И их можно понять. Но от чего-то в ответ на мои слова Лекс спрыснул от смеха, а маркиз сдавленно фыркнул и повернулся к нам спиной. Да, пожалуй, стоит пожалеть моих невест. А вдруг ещё пригодятся. Не оборачиваясь, сообщил он своё решение. Думаю, стоит отпустить кучера на виллу. Пусть отвезёт вещи леди Эрике, а мы завтра возьмём городской экипаж. Я-то думала, мы доедем до городского особняка де Касана, но вышло иначе. Лорд Рикардо отпустил нашего кучера сейчас, а мы неторопливым прогулочным шагом отправились к нужному месту. Особняк был хорош. Внушительный, светлый, роскошный. Кованый забор окружал его и примыкающую территорию. Пройдя мимо клумб и декоративно посаженных кустов, вышли к парадному крыльцу. Нас немедленно выбежала встречать прислуга, которой тут, в отличие от виллы, хватало. Что-то принялся докладывать мужчина в ливрее дворецкого, и по мере изложения менялось в плохую сторону настроение его сиятельства. Лекс был ближе, Всё слышал и тоже заметно скис. Я не спешила подходить, стояла в сторонке и ждала приглашения. Но внезапно появилось новое действующее лицо. На королевство степенно вышла роскошная брюнетка неопределённого возраста в богатом шёлковом платье. Густые волосы, в которых не наблюдалось и намёка на седину, были уложены в высокую причёску, украшенную гребнем, усыпанным драгоценными камнями. Драгоценности украшали и шею, и уши, и руки незнакомки. И её можно было бы назвать красавицей, если бы не выражение капризной надменной презриливости, исказившие черты лица, когда она осмеяла нас взглядом. Рикардо недовольно протянула она. Здравствуйте, мама. С лёгким вздохом поклонился он и поднявшись по ступеням, поцеловал руку леди. Какими судьбами вы здесь? Ах, оставьте. Неужели я не могу навестить собственного ребёнка? Повела она плечами, делая вид, будто не замечает внука. А чего же вы здесь, сын мой? У вас навили сейчас множество достойных девушек. Надеюсь, вы присмотритесь к ним и наконец-то выполните свой сыновний долг. Я намереваюсь отправиться к вам и всё лично проконтролировать. Маркиз хмыкнул, и с непроницаемым лицом повернулся ко мне. Впрочем, дама его опередила. «Что за девку вы привели в наш дом? Ваш отец в гробу перевернулся бы. Увидь он, как вы попираете приличия. И зачем вы притащили сюда это?» Указательный палец, на котором красовался перстень с огромным рубином, ткнуло в сторону лексенталя. У мальчишки лицо пошло пятнами от сдерживаемой злости. «Мама, это, как вы изволили выразиться, Ваш внук и мой сын. Ах, бросьте, Рикардо. Ваш опрометчивый поступок юности не должен портить всю оставшуюся жизнь. Я вам давно говорила: отправьте мальчишку к ушастам. Пусть сами разбираются. Коля уж та беспутная особа. Я слушала и понимала, что не только мне не повезло не иметь любящей семьи. Здесь хоть и жива мать, но лучше уж быть сиротой. Довольно. голосом которым можно было бы лёд колоть, перебил её маркиз, после чего повернулся к нам. «Лекс, леди Эрика, прошу вас, входите». «Где леди?» Будто и не заметив резкости сына, встрепенулась вдова прошлого маркиза. «Леди Эстебана, полагаю?» Выступила я вперёд, сбросив с волос капюшон и легонько задвинув себе за спину еле плетущегося к ступеням мальчишку. «Пра-пра-предок вашего покойного супруга, Много о вас рассказывал. У неё взметнулись брови, и с выражением лица, будто увидела говорящую кошку, она повернулась к лорду Рикардо. "Это что? Леди, в вашем возрасте нужно бы поберечь себя. Зачем же вы приехали в такую даль?" продолжала я, вызывая огонь на себя. Доводить людей до белого каления я умею хорошо. "Прикажите послать слугу к аптекарю за растёркой на змеином яде". Что? отарапела она. Зачем? Она изумительно помогает от ломотов в суставах и подагры. Я же вижу страдание на вашем лице. У нашей матушки настоятельницы всегда было именно такое, когда у неё от погоды начинало ломить ноги. Лица прислуги начали вытягиваться. Кажется, ещё никто никогда ничего подобного не говорил леди Эстабане. Рик, кто это нахалка? Кого ты притащил? Забыв про приличие высшего света, пролепетала она, переводя взгляд на сына. Знакомьтесь, матушка. Это мой очень, очень личный ассистент, леди Эрика ди Эльдре. Представил меня наконец маркиз. И при этом его губы как-то странно подёргивались. Но почему она совершенно седая? В шоке спросила дама. Ох, леди Эстебана, Всё больше молодых сидеют, всё больше старушек молодеют, вместо маркиза ответила я и многозначительно прошлась взглядом по её волосам. А я, знаете ли, имела честь вчера познакомиться с вашим фамильным привидением. Очень интересно было, хотя и неожиданно. Я правой рукой поправила свою причёску. Раз уж так славно всё сложилось, и мои новые знакомые решили, что это после общения с призраком, то так-то и быть. Коссель оказался таким шелуноном и всё вспоминал, смеялся так загадочно и многозначительно, и всё на мои локоны поглядывал. Вы когда планируете на виллу? Лекс внезапно начал постановоть, а у его отца, кажется, начался нервный тик. Коссель вспоминал загадочно? Но он же призрак. Вы про Косселя де Касана? Да-да. про вашего фамильного призрака. Я вот как вчера заселилась на виллу Дель Салель. Так вот, сразу и снова поправила я причёску. Но ну до да ничего. Магия и алхимия не стоят на месте. Вы же мне порекомендуете лавку, в которой покупаете краску, которая закрашивает седину. В вашем возрасте наверняка вы у них постоянный клиент, и плохого мне не посоветуете? Рик, что происходит? Начала приходить в себя леди Сейчас же выгоните эту особу. Ничего не происходит, мама. Я подписал с леди Эрикой контракт. Она мой личный ассистент. Эй нет, мама, я её не выгоню. Точно так же, как не отправлю Лексенталя к альфам, о чём я вам неоднократно уже говорил. Наглый мальчишка. Да, мама, я знаю. Я такой последние 14 лет. Вы мне так часто это повторяете при каждой встрече. Что я уже запомнил. Так вы зачем пожаловали на этот раз? Снова нужно кому-то оплатить ваши карточные долги. Вы меня разочаровываете. Как вы смеете так разговаривать с матерью? Заплатите по векселю, который вам предоставят в ближайшее время. И много вы проиграли на этот раз, мама. У Леди Стебаны забегали глаза, она нахмурилась, потом вспомнила, что от этого появляются морщинки, и разгладила лоб. Матушка, в последний раз. Возвёл глаза к небу лорд Рикардо. После этого я отправлюсь к его величеству и потребую, чтобы он выдал вас замуж. Не посмеете. Я вдова. Молодая ещё. Я даже вполне сможете подарить мне братика или сестричку. Ну уж нет. Ещё чего? Тут её взгляд наткнулся на меня и прячущегося за моей спиной Лекса. К тому же вот эта наглая девчонка подтвердила, что я уже не молода. Ко мне повернулись головы всех присутствующих. Даже слуги слушали раскоры форты. Ваше сиятельство, как вам не совестно обижать старушку? С укором спросила я своего начальника. Ведь понятно же, что в таком возрасте нужны не собственные дети, а внуки и грелка. Если вы так заботитесь о матушке, то подберите ей какого-нибудь симпатичного дедулю. чтобы им было вместе не скучно. Давайте попросим её величество поработать с Вахой. Она так заботится о вас, отправила к вам всех этих невесть. Наверняка она очень быстро пристроит и вашу матушку. Старушка попыталась меня извипелидить взглядом, а с её пальцев сорвалось несколько искорок. О, да леди обладает магическим даром. Интересно каким? Не стоит леди. Сделала она вид, будто забыла моё имя. Леди Эрика де Эльдре. "Тепилело", повторил маркиз. "Мой, мой личный... личный ассистент. И что же, леди Эрика? Вы не кромантка? Почему вы слышите нашего фамильного призрака?" "Нет, леди Стебана, ни в коем случае. Меня просто один раз чуть-чуть убили. Такая неприятность, знаете ли". Громко клацнул зубами Дворецкий. который слушал изумительный со всех сторон скандальчик в родовитом семействе. Это он рот захлопнул. Как же я понимаю этих людей? Усмехнулась Вдавади Касана. И как там? ткнула она пальцем в землю. Там, повторила я её жест. Не знаю. А вот там, указала на небо. Очень неплохо. Светло, тепло, уютно. К сожалению, я там пробыла совсем недолго. Меня вернули к жизни. Ничего, дорогая. С вашим характером это ненадолго. Думаю, скоро вы снова отправитесь туда. И она тоже ткнула пальцем в небо. Всё возможно, леди. Пожала я плечами. Но пока что у меня контракт с его сиятельством. И что передать маркизу Касселю, когда ждать вас на вилле дель Солей? Будете лично контролировать невест? А то у меня столько хлопот, столько хлопот. Невест так много, маркиз у нас всего один. На всех его не хватает. Лекс опять хрюкнул. Не полуэльф, а полупоросёнок какой-то. Я легонько двинула локтем назад. Попало. Вместо очередного хрюка донёсся хмык. Маркиз, стоя на крыльце, сложил руки на груди и начал наслаждаться беседой. Сразу видна его горячая сыновья любовь. Пожалуй, я изменю свои планы. Бросив задумчивый взгляд на мои волосы, обронила леди Эстебана: "Придётся фамильному привидению де Касана скучать без моего общества. Как жаль". Притворно расстроился лорд Рикардо. "И Кассель расстроится, он так вас ждал. Бедный Эрики досталось из-за этого. Он же не ожидал, что это не вы". Слегка напугал её. Леди нервно передёрнула плечами. и обеими руками поправила и без того идеальную прическу. Снова взглянула на мои волосы и решительно обратилась к прислуге. «Я сейчас же уезжаю!» Вспомнила о неотложных делах. «Немедленно принесите мои вещи и плащ!» «Что же вы, мама, даже не отужинаете с нами?» «В обществе этих...» Она кивнула в сторону нас с Лексом. «Увойте, сын! Жду приглашения на свадьбу с выбранной девушкой из тех, что прислала её величество. Ах, да. Устроим её здесь, в городском особняке. Холодный свежий воздух вреден для здоровья в моём возрасте. Выделила она последние слова и взглянула на меня с издёвкой. Но я даже бровью не повела. Моя задача состоит не в том, чтобы очаровать матушку маркиза, и не в том, чтобы понравиться ему самому. Всё с точностью до наоборот. Свадьба не должна состояться. Мне надо протянуть год и предпринять все усилия, чтобы даже мысли о возможности сделать меня одной из декасана ни у кого не возникло. Вот следи Эстебаны всё удалось. Я теперь для неё явно враг, которого надо уничтожить. Она костьми ляжет, но не допустит нашей свадьбы. Главное, чтобы не отправила туда, где я уже была, а то намёки её мне не понравились. Кажется, я слегка перестаралась. Есть у меня такая черта. Увлекаюсь и не всегда вовремя останавливаюсь». Путешествовала леди Эстебана налегке. Либо же у нее везде имелся приличный гардероб. Лакеи вынесли всего два облегченных дорожных сундука и один саквояж. Задрав подбородок, матушка лорда Рикардо величественно протянула ему руку, которую Маркиз и поцеловал. «Доброго пути, мама», — ровно пожелал он ей. «И напоминаю, я оплачу ваш карточный долг в последний раз. Отец вам выделил по завещанию более чем достаточно для роскошной жизни. К тому же, перешедшие к вам земли приносят хорошую ренту. Какой вы мелочный сын мой, спёркнула она глазами. Да, матушка. Поскольку ваш прошлый проигрыш оказался велеченою с ваше полугодовое содержание, я предупрежу всех ваших знакомых, что с сегодняшнего дня приносить мне подписанные вами закладные векселя бесполезно. И что же, фыркнула она. Пусть эти мать померу? Ну что вы? Просто как уже говорил, выдам вас замуж или признаю недейспособной, или, что гораздо проще и быстрее, поговорю с придворным магом. Он мне уже давно намекал, что в состоянии избавить вас от пагубной привычки. Немного чар, и у вас больше никогда не появится желания играть в карты, или во что бы то ни было ещё. Вы не посмеете. Посмею, невозмутимо ответил лорд Рикардо. Леди Эстебана почему-то повернулась ко мне и вопросительно подняла брови. Её интересует моё мнение, что ли? Посмеет, подтвердила я на всякий случай. Наше сиятельство такой: как что решил, так вот сразу и отправляет меня исполнять. А далеко до дворца. И нужно ли заранее записываться на приём к придворному магу? Или он примет меня без очереди? Если я скажу, что по поручению маркиза де Касана на лице азартной карто́жницы нарисовалось изумление пополам с недоумением, а у её сына дрогнули уголки губ. Не удостоив нас больше ни словом, леди Стебана быстро спустилась по ступеням и поспешила к уже поданому экипажу. Лакеи как раз закончили крепить сзади её багаж и открыли дверцу. "Строгой!" громко велела она кучеру. На нас она даже не оглянулась. И вот мы трое и прислуга, не успевшие уйти в дом, проводили взглядами отъезжающую карету. Слуга закрыл ворота, и лишь тогда все оживились. Ваше сиятельство, какие будут распоряжения? обратился дворецкий. Распорядитесь приготовить покои для леди Эрики неподалёку от моих и Лексенталя. Она теперь часто будет здесь жить. Водили ей постоянную служанку. И через 2 часа подавайте ужин в малой столовой. Будет исполнено. Ваша корреспонденция, как обычно, в кабинете. Утром проезжал посыльный от лорда Десперро, оставил пакет, на словах передал, что ничего срочного, но его светлость желает встретиться, как вы приедете в город. Прикажете отправить к нему слугу с известием? Маркиз задумчиво уставился на меня, помедлил, после чего его губы изогнулись в усмешке. Да. Пусть передаст, что я буду рад видеть лорда Десперо за ужином. Достаньте из погреба его любимый арманьяк. Эрика, пойдём, потянул меня за рукав Лекс, поняв, что отец задерживается, обсуждая дела. Я покажу свои покои и выберем тебе какие-нибудь из свободных по соседству. Сама посмотришь и определишься. Маркис нас услышал, на мой вопросительный взгляд внул, и мы вошли в холл.